Эпилог. Тело графа постепенно занималось огнём. Сначала загорелись волосы, потом богатая одежда, расшитая серебряными и золотыми нитями. Бренлина стояла к погребальному костру ближе всех, ощущая его жар. Далеко не все были рады, что она решила похоронить мужа по вальмирским традициям. Тем более перед этим его тело Успела несколько лун пролежать в фамильном склепе, но оспаривать право супруги никто не стал. Соседи поговаривали, что оставшись одна, графиня желает отплыть на родину, поэтому и предала тело мужа огню. Сама же она ещё ничего не решила. С пологого берега, наблюдая, как лодку, охваченную огнём, течение уносило всё дальше в море. Ветер хлестал подолом бархатного чёрного платья и уже окончательно растрепал аккуратную прическу, которую утром сделала ей служанка. Она вглядывалась вдаль, её глаза были сухими и воспалёнными. Но думала вовсе не о супруге. Об исходе битвы всем уже было давно известно. Империя отступила. Но ничего о Рорихе. Добрался ли он? Что, если стражник передумал и просто утопил его или избавился любым другим способом? И всё же она ощущала железную уверенность. Не обманул, не подвёл, доставил прямо в Вальмиру. Тем утром пришедшие на смену стражники обнаружили в тюрьме только одну запертую графиню. Поднялся переполох. Вызвали следователя». Тот долго расспрашивал о произошедшем ночью, но женщина упорно стояла на своём. После ужина сразу легла спать. Не слышала, не видела, не знает. По взгляду мужчины она понимала, он ей не верит. Только один вопрос застал её врасплох. «Где ваше украшение, ваше сиятельство?» Брен захлопала ресницами и подняла невинный взгляд на следователя. «Дома? Зачем мне они здесь?» «Мне казалось, вчера я видел на вас кольцо». «Вам следует больше отдыхать», — посоветовала графиня. Теперь, когда она знала, что сделала всё от неё зависящее, Бренлина почувствовала себя увереннее. «Не важно, что будет с ней». А потом в дверь камеры постучали, Ирусоволосому принесли лист бумаги. Мужчина долго и внимательно его изучал, а затем зло и коротко сообщил, что она может быть свободна. Лекарь подтвердил. Графа убила его давняя сердечная болезнь. Следователь не верил ни единому её слову, но ничего не мог доказать. Спустя три луны после злополучных событий Она — свободная женщина, владеющая огромным состоянием, совершенно свободная и безвозвратно одинокая. Она подняла взгляд к небу, затянутому грязно-серыми тучами, и вдруг почувствовала странное движение внизу живота, как будто вильнула хвостом маленькая рыбка. Брен замерла, сосредоточившись на ощущениях. И снова шевеление. Вдруг она поняла, что плохое самочувствие в последние несколько седмиц и обмороки вовсе не последствия нервного напряжения. Небо с милостью велось над ней и сделало бесценный подарок. По щекам покатились слёзы. Графиня прикрыла веки и благодарно улыбнулась. Текст для вас читала Портная Анастасия.